Глава девятнадцатая. Поднять волну. Трое подростков в шортах и красных футболках гоняли мяч на идеальном газоне у озера. Их, похоже, не заботило, что солнце скрылось за набежавшими облаками, и ранняя весна вновь уступила место зиме. Гурни поднялся, растирая замёрзшие руки. От вчерашнего падения болело все тело. Звон в ушах, раньше досаждавший ему лишь эпизодически, усилился. Не слишком твердым шагом он подошел к двери отеля и не успел ее открыть. Его опередил молодой человек в строгой форме, с механической улыбкой и невнятным голосом. Ничего не разобрать. «Простите?» — переспросил Гурни. Молодой человек повторил громче, на манер сиделки в доме престарелых. «Я хотел спросить, сэр». Все ли в порядке? Да-да, спасибо. Гурни направился обратно к парковке. Ему встретилась четверка гольфистов в традиционных клетчатых брюках и свитерах с своеобразным воротом. Они как раз вылезали из громоздкого белого внедорожника, похожего на гигантскую мультиварку. В обычном своем настроении он бы улыбнулся, подумав, что эта мультиварка стоит 75 тысяч долларов. Но теперь машина показалась ему еще одним свидетельством упадка этого мира, в котором алчные придурки только и жаждут отхватить кусок дерьма побольше. Возможно, добрый пастырь в чем то и прав. Гурни сел в машину, откинулся и прикрыл глаза. Потом понял, что хочет пить. Он посмотрел на заднее сиденье, куда клал две бутылки воды. Но бутылок не обнаружил. Значит, укатились под переднее сиденье. Гурни вышел из машины, открыл заднюю дверцу и выковырил одну бутылку. Затем, выпив около половины, снова сел на водительское сиденье. Он опять прикрыл глаза, решив немного вздремнуть, чтобы в мозгу прояснилось. Но одна фраза Холденфилд никак не давала ему заснуть. Да ты шутишь? Он уверял себя, что Холденфилд просто неудачно выразилась, что она имела в виду лишь самодовольную неприступность, которой окружал себя Траут, а вовсе не то, что Гурни — незначительная фигура в правоохранительных органах. Или же неловко пыталась откреститься от просьбы, будто бы Гурни хотел, чтобы она его представила. В любом случае, гадать об этом — ребячество и пустая трата времени. Но все это были рациональные аргументы. Огурни совершенно иррационально злился. Злился на самодура агента который, конечно же, не захочет с ним встречаться. На Холденфилд, которая так погружена в свои дела, что не станет вмешиваться. На всех этих снобов из ФБР. В уме у него крутились отрывки доклада, идея Холденфилд про резонанс паттернов у серийного убийцы, профиль доброго пастыря, подпиленная ступенька, Робби Миз, уверявший, что Ким психически неуравновешенная, странный Макс Клинтер, отвратительный Руди Гетц, это чёртова красная стрела в саду. И среди всей этой сумятицы вновь и вновь как удар. «Да ты шутишь?» А какого ответа он ждал? «Конечно же он с тобой встретится. У тебя такая репутация нью-йоркского копа, что агент Траут будет просто счастлив». Боже, неужто он таким жалким образом зависим от своей репутации? От того, признают ли его супердетективом в органах. Когда об этом заявляли на публике, ему всегда становилось не по себе. Но вот его статус проигнорировали, И оказалось, что так еще хуже. И тут встал другой вопрос. А без статуса, без репутации, кто я такой? Просто человек, один из многих, чья карьера подошла к концу. Просто человек, не знающий даже, кто он такой, поскольку властная структура, сделавшая его тем, кто он есть, теперь с легкостью его отвергла. Понурый бывший коп, что сидит на скамейке запасных, мечтая о тех днях, когда жизнь имела смысл, и все надеется, а вдруг опять позовут играть. Боже, боже, какой жалостливый бред! Хватит! Я детектив, возможно, всегда им было, и так или иначе всегда буду. Это факт моей биографии. Он не зависит от того, получаю ли я зарплату и занимаю ли должность. У меня есть способности, которые сделали меня мной. И важно лишь, применяю ли я эти способности, а не что скажет Ребекка Холденфилд или агент Траут или кто там еще? Мое самоуважение, мое желание жить — Зависит лишь от моих собственных поступков, а не от того, что подумает какая-то психологиня или агент-бюрократ, которого я даже ни разу не видел. Гур не ухватился за эту мысль и постарался успокоиться, хотя и чувствовал, что в его интонациях многовато драматизма. Лучше уж такое нарочитое самообладание, чем никакого. И ещё он понимал, что если хочет сохранить внутреннее равновесие, то ему, как велосипедисту, нужно двигаться, нужно что-то делать. Он достал мобильный, вошел в почту и еще раз открыл отчет о происшествии, который переслал ему Хардвик. Пролистывая эти отчеты, он вспомнил, что четвертая жертва доброго пастыря — агент по недвижимости с именем киноактрисы, в момент убийства находилась всего в нескольких милях от своего дома в Баркенделе. Баркенделл находился недалеко от Куперстауна. В отчете Гурни нашел точную карту того места на Лонг-Свомп-Роуд, где случилось убийство, а также подписанные фотографии, на которых полулица Шэрон Шерон Стоун превратилась в месиво, а машина, вылетев с трассы, увязла в болоте. Он вбил адрес в навигатор и выехал с парковки. Не то чтобы он ждал каких-то невероятных открытий. Он всего лишь хотел вернуться к истокам этой истории, наконец за что-то ухватиться. Впервые посещая место убийства, пусть даже через 10 лет после преступления, Гурни всегда испытывал чувство, которому сам бы не смог дать название. Цинично было бы назвать его воодушевлением, но все ощущения обострялись и становились ярче. В мозгу запускались какие-то химические процессы, и все увиденное отпечатывалось в памяти гораздо четче, чем события обыденной жизни. Он не в первый раз осматривал место преступления через много лет после его совершения. Когда-то он заставил сознаться одного серийного убийцу, в частности, в убийстве девочки-подростка в лесу неподалеку от пляжа Орчард в Бронксе. Это убийство было совершено за 12 лет до признания. Теперь, медленно съезжая с магистрали и двигаясь по плавному левому повороту Long Swamp Road в направлении озера Дед Док, он проделывал ту же операцию, что и тогда на пляже Орчард, мысленно уменьшал возраст деревьев на десяток лет, убирал подлесок и маленькие кусты. В этом ему помогали фотографии из отчета. С тех пор вдоль дороги не появилось и не исчезло никаких конструкций. Ни зданий, ни билбордов, ни телефонных столбов. Никакого ограждения на дороге не было ни в 2000 году, ни сейчас. Три высоких, сразу заметных дерева, похоже, не изменились. А поскольку убийство произошло как раз в это время года, ранней весной, казалось, что фотографии сделаны совсем недавно. По расположению высоких деревьев, а также по фотографиям и указаниям навигатора, Гур не смог определить, где приблизительно находилась машина Шерон Стоун, когда женщина настигла пуля. Он поехал назад до пересечения с магистралью. Затем вернулся на место убийства и проехал еще пару миль вперед по болотистой местности вдоль озера Дед-Дог, сквозь деревушку Баркхенделл, точно со старинной гравюр и ещё милю до перекрестка с оживлённым шоссе. После этого он вернулся на исходную точку и еще раз проехал тот же маршрут, на этот раз так, как, по его предположениям, это сделал добрый пастырь. Прежде всего выбрал удобное и неприметное место для стоянки недалеко от съезда с магистрали, где удобно было бы устроить засаду и ждать Мерседеса. Среди жителей Бархенделла это была популярная марка. Затем он пристроился за воображаемым черным «Мерседесом», проследовал за ним до поворота, на повороте ускорился, перестроился на левую полосу, открыл пассажирское окно и, поравнявшись с местом, указанным в отчете, поднял правую руку, целясь в воображаемого водителя. Бах! крикнул он изо всех сил, понимая, что как громко ни кричи, не воспроизведешь и 10% того грохота, который издаёт монстр 50-го калибра. Изобразив выстрел, он резко затормозил, представляя, как машина жертвы на повороте соскальзывает на обочину и катится в направлении болота, возможно, еще ярдов сто. Затем Гурни изобразил, как кладет пистолет на сиденье, достает из кармана рубашки фигурку животного и кидает его на обочину, неподалеку от того места, где воображаемый Мерседес увяз в болоте, облепленный бурой прошлогодней травой. Разыграв таким образом сцену убийства, Гурни поехал по направлению к Баркемделлу, обдумывая разные способы спрятать Дезерт Игл. На дороге ему встретились три машины. Среди них черный Мерседес. По спине у Гурни пробежал холодок. Добравшись до деревни, он развернулся на светофоре, собираясь проделать весь маневр еще раз. Но когда он подъезжал к озеру Дэдддок, все обдумывая, как спрятать оружие, у него зазвонил мобильный. Звонили из дома. «Мадлен?» «Где ты?» «На просёлочной дороге недалеко от Бархенделла. А что?» «Как? Что?» Он замешкался. «Что-то не так?» «Который час?» — поинтересовалась она с пугающим спокойствием. «Который час? Не знаю. О, боже, точно. Я совсем забыл». Часы на приборной доске показывали 15.15. -15. Он обещал быть дома к трем, самые поздние. «Забыл?» «Прости». «Значит, забыл». Было видно, что Мадлен хоть и сдерживается, но очень сердито. «Прости, я не могу контролировать свою забывчивость. Я ведь ненарочно забываю». «Нет, нарочно». «Как, черт возьми? Нарочно забыть нельзя. Это всегда ненамеренно». «Ты помнишь о том, что тебя по-настоящему заботит, и забываешь о том, что не заботит». Это не так и есть. И винишь во всем свою память, а память тут ни при чем. Ты ведь ни разу не забыл явиться в суд, правда? Ни разу не забыл про встречу с окружным прокурором. Проблемы, Дэвид, у тебя не с памятью, а со вниманием к другим. Послушай, мне очень жаль. Ладно. Когда тебя ждать? Я уже еду. Буду минут через 35-40. Я. «Правильно поняла, что ты приедешь в четыре». «Ну, к четырем точно. Может, и раньше». «Хорошо. В четыре. Всего на час позже. До встречи». Мадлен положила трубку. В 15.52 Гурни свернул на извилистый просёлок, что вел вдоль ручья вверх по холмам к его дому. Проехав милю, он остановился на лужайке перед редко использовавшимся летним домиком. Первые 10 минут пути из Баркендалла он гадал, почему Мадлен была так раздражена. Гораздо сильнее, чем она обычно раздражалась на его забывчивость, невнимательность, на то, что он ничего не записывал. Остаток дороги он размышлял о деле доброго пастыря. Он гадал, далеко ли продвинулось следствие с тех пор, как оно перешло в ведение управления ФБР Волбани что было указано в файлах полиции штата Нью-Йорк, присланных Хардвиком. Еще он гадал, как это выяснить, не обращаясь к агенту Трауту. И понял, что никак. С другой стороны, если Траут и в самом деле так неуступчив, как о нем рассказывают, он должен быть очень слаб. Гурни уже давно понял, что самые мощные укрепления люди воздвигают вокруг самых уязвимых своих мест. «За страстью все контролировать, зачастую скрывается панический страх беспорядка». «Вот и лазейка». Он достал мобильный и набрал номер Холденфилд. Она не отвечала, и Гур не оставил голосовое сообщение. «Привет, Ребекка. Прости, что снова отвлекаю. Знаю, что ты занята, но в деле доброго пастыря есть некоторые нестыковки». Похоже, серьезная брешь во всех построениях ФБР. Как будет время, позвони мне». Он положил телефон в карман и поехал вверх по холму к дому.